Глава двадцать вторая Бал только что начался, когда Кити с матерью входили на большую, уставленную цветами и лакеями в пудре и красных кафтанах, залитую светом лестницу. Из зал, нес состоявший в них равномерный, как в ульи, шорох движения, И пока они на площадке между деревьями оправляли перед зеркалом прически и платья, из залы послышались осторожно отчетливые звуки скрипок оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, оправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился, видимо, любуясь незнакомую ему Китти. Безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Чербатский называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете, оправляя на ходу белый галстук, поклонился им и, пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана Вронскому, она должна была отдать этому юноше вторую. ВОЕННЫЙ Застегивая перчатку, сторонился у двери и, поглаживая усы, любовался на розовую кити. Несмотря на то, что туалет, прическа и все приготовления к балу стоили кити больших трудов и соображений, она теперь в своем сложном тюлевом платье на розовом чехле вступала на бал. Так свободно и просто, как будто все эти розетки, кружева, все подробности туалета не стоили ей и ее домашним ни минуты внимания. Как будто она родилась в этом тюле, кружевах, с этой высокой прической, с розой и двумя листками наверху ее. Когда старая княгиня пред входом в залу хотела оправить на ней завернувшуюся ленту пояса, Кити слегка отклонилась, она чувствовала, что все само собою должно быть хорошо и грациозно на ней, и что поправлять ничего не нужно. Кити была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная Берта. Розетки не смялись и не оторвались. Розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку. Густые бандо белокурых волос держались, как свои, на маленькой головке. Пуговицы все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвела ее руку, не изменив ее формы. Черная бархатка медальона особенно нежно окружила шею. Бархатка — это была прелесть. И дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всем другом могло еще быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась, и здесь на бале, взглянув на нее в зеркало. В обнаженных плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила, глаза блестели и румяные губы не могли не улыбаться от сознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлева лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать. Кити никогда не стаивала в этой толпе. Как уж ее пригласили на вальс, и пригласил лучший кавалер главный кавалер по бальной иерархии, знаменитый дирижер балов, церемониймейстер, женатый, красивый и статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса, он, оглядывая свое хозяйство, то есть припустившихся танцевать несколько пар, увидел входящую Кити и подбежал к ней тою особенную, свойственной только дирижером балов, развязанную иноходью, и, поклонившись, даже не спрашивая, желает ли она, занес руку, чтобы обнять ее тонкую талию. Она оглянулась, кому передать веер, и хозяйка, улыбаясь ей, взяла его. «Как хорошо, что вы приехали вовремя», — сказал он ей, обнимая ее талию, — «а то что за манера опаздывать?» Она положила согнувши левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых башмаках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. «Отдыхаешь, вальсируя с вами», — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. «Прелесть! Какая легкость! Точность!» — говорил он ей то, что говорил почти всем хорошим знакомым. Она улыбнулась, на его похвалу и через его плечо продолжала разглядывать залу. Она была не вновь выезжающая, у которой на бале все лица сливаются в одно волшебное впечатление, она и не была затасканная по балам девушка, которой все лица бала так знакомы, что наскучили, но она была на середине этих двух, она была возбуждена а вместе с тем обладала собой настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможности обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского. Там была хозяйка. Там сиял своей лысиной Кривин, всегда бывший там, где цвет общества. Туда смотрели юноши, не смея подойти. И там...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 «Еще тур? Вы не устали?» — сказал Корсунский, слегка запыхавшись. «Нет, благодарствуйте. Куда же вас отвезти?» «Каренина тут, кажется. Отведите меня к ней. Куда прикажете?» И Корсунский завальсировал, умеряя шаг, прямо на толпу в левом углу залы, приговаривая «Пардон, месье!» «Пардон, мадам! Пардон, пардон, мадам!» и, лавируя между морем кружев, тюле и лент, и не зацепив ни за перышко, повернул круто свою даму, так что открылись ее тонкие ножки в ажурных чулках, и шлейф разнесло опахалом и закрыло им колени Кливину. Корсунский поклонился, выпрямил открытую грудь и подал руку, чтобы провести ее к Анне Аркадьевне. Кити, раскрасневшись, сняла шлейф с колен кривина и, закруженная немного, оглянулась, отыскивая Анну. Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старые слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкой крошечную кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее в черных волосах своих беспримесей была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только украшая ее эти своевольные короткие колечки корчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках.